157. Март 27. Итак, соизмеримость и целесообразность во всем. С чем соизмерять? Сообразно с чем? С целью далекой, с целью огненной, с целью сияющей вечным пламенем жизни. К этой цели ведут определенные ступени эволюции. Цель первая — оформление тела физического. второе — оформление тела астрального, третье — ментального и четвертое — огненного. Первые три цели временные и ступени к цели последней, которая служит не средством к достижению цели, но самоцелью, ибо является целью конечной, вводящей дух в беспредельность, в царство вечной жизни. Вот с этой-то целью далекой, Вот с этой целью великой и следует соизмерять и сообразовывать путь свой человеку. Подчеркиваю, все ступени, ведущие к ней, временны, и лишь в царстве вечности, в огненном теле света, человек обретает вечное неизменное одеяние свое, истинное одеяние духа. Это совсем не значит прекращение эволюции и дальнейшего развития, Но это дает человеку оболочку невременную, но постоянную, способную к усовершенствованию, но не подлежащую смерти. Мир, огненное есть царство, область или сфера вечного света. Там смерти не существует. Достижение его — цель существования человека на земле и в мирах. Но как согласовать земное с огненным, вечное с временным — и час текущий с беспредельностью, со измеримостью и целесообразностью. Человек живёт и продолжает жить той же жизнью земной, но уже зная великую цель, к ней примеряет и прикладывает свои мысли, чувства, слова и поступки и смотрит, соответствует ли они, ведут ли они, приближают ли они его к цели заветной. Если приближают, следовательно, они правильны. Если задерживают или отдаляют, ошибочны. Так утверждается в жизни человека новый критерий для его поведения. Если даже ментальное тело еще не совсем оформлено, соизмеримость во всем с огненной целью несказанно ускорит процесс оформления ментального тела и будет способствовать быстрейшему очищению низших оболочек. На оформление огненного тела свешивается по принципу красоты, когда все прочие оболочки в гармоническом слиянии становятся тоже выражением этого же принципа. Все оболочки в формах своих делаются прекрасными. Микрокосм человека становится выражением принципа красоты. Красота есть выражение гармонического сочетания элементов, входящих в структуру формы, через которую она проявляется. Но не о том речь. Гобрёт целью стремлённости, а в смысле жизни, а гармонизации всех исходящих из микрокосма человеческого энергии с целью едины. С целью скорейшего оформления огненного тела. Всегда В любой момент при каждом действии можно спрашивать себя, целесообразно ли оно, соответствует ли оно этой цели великой. Много безмысленных и много бессмысленных действий творится, и много вреда производится и себе, и людям. Если известна цель, и если решен путь и направление, то согласовать все свои действия. На всех планах суть утверждённую целью возможна. Множество живут, не зная, куда идут, чего хотят и к чему стремятся. Но ученик знает и согласовывает жизнь свою с избранной целью. Согласование это можно начать с малого, с тем, чтобы малое стало великим и наполнило всю жизнь, когда великая цель в всецело захватывает сознание и становится ведущим началом. Что бы ни происходило на плывущем в море корабле, всё, что находится на нём, устремлено в движение к далёкой гавани, которую он в конце концов и достигает. Так и в микрокосме человеческом, к огненной цели устремлённом, идёт в жизни происходит движение, но оно становится гармоническим, творческим и созидательным, когда весь микрокосм без остатка подобно кораблю в море, устремляется к берегам огненным, согласуя все энергии свои с путем утвержденным. Согласованность — великая сила, ибо равнодействующая всех человеческих энергий в данном микрокосме, согласованно устремленных в одном направлении, развивает огромную мощь поступательного движения. В то время как эти же энергии, будучи не согласованы, раздирают на части обычного человека, причиняя ему страдания и беспокойства. Согласованные они мощно несут дух цели. Отсюда задание. Явить высшую согласованность всего микрокосма и всех оболочек его в уявлении энергии микрокосмических во всех сферах его деятельности и выражения. Во сне и в бодрствовании. В работе и на отдыхе, в испытаниях и с победы, на заре утра или вечера, молодой или старый, в болезни или здравии, с друзьями или один, признан людьми или отвергнутый, в радости или устыне плача, в почёте или забвении, в жизни или перед лицом смерти, но всегда неизменно в полной согласованности всего существа устремлён ученик к заветной чудной, далекой, прекрасной, огненной цели своей. Во имя ее отныне творится все, что совершает он на земле. Это и есть путь Архата, путь согласованности материи и духа, путь высший владыкою указуемой.